Наибольшую популярность ему принесла роль одесского куплетиста Буба Косторского в «Неуловимых мстителях». После переезда из Киева в Москву он был режиссером и актером Москонцерта. Однажды Сичкин выступал в Норильске, в зале «Аншлаг». Борис Михайлович заметил со сцены, что какой-то подвыпивший мужчина все время порывает задать ему вопрос, но жена его одергивает. Тогда Сичкин сам обратился к нему – Кажется, вы хотите о чем-то спросить меня. Я вас слушаю. Тот встал и громко спросил. — Какого вы сюда приехали? — С творческими вечерами, — ответил Сичкин. — Большое спасибо, — сказал мужчина и сел. В 1968 году музыкально-филитонистке и певице Тамаре Кравцовой было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. И по этому поводу... Она устроила очень большой банкет в ресторане «Прага». Там собрались все ведущие эстрадные артисты. Конференсье Федор Липскеров пошутил. Если сейчас взорвать Прагу, советская эстрада перестанет существовать. Когда пришел Леонид Утесов, он сразу подсел к Кравцовой и поотечески посоветовал. — Дочка, ты сегодня не пей. Такое надо хорошо запомнить. скрипту Первым мужем Тамары Васильевны Кравцовой был пианист Максим Кузнец. Однажды некая поклонница артистки поинтересовалась у ее подруги, эстрадного драматурга А. Р. Ворончук, кто муж Кравцовый. Максим Кузнец, — это Стахановец. эстрадный студия МГУ «Наш дом», руководимый Марком Розовским, часто показывала свои спектакли в доме актер. Членом правления дома, курирующим эстраду, был Утесов, поэтому он смотрел все спектакли студии. Однажды Утесов и Розовский вместе оказались в лифте, причем они встретились на следующий день после студенческого спектакля, и Марк заметил на глазах патриарха слезы. У него сердце ёкнуло, уж не вчерашним спектаклями спектаклем огорчен Леонид Осипович, уж не из-за него ли заплакал при виде его? Через несколько минут Утесов объяснил сынку, так он называл Розовского, причину своего состояния. Леонид Осипович прочитал в газете, как во время войны моряки защищали маленький безымянный остров на севере. А поскольку им не хотелось воевать за безликую местность, они решили придумать ему имя и назвали его Остров Утесова. Леонид Осипович был очень растроган этим обстоятельством. Постскриптум. После окончания факультета журналистики МГУ Марк Розовский пытался поступить на работу на радио. Полистав его документы, начальник отдела кадров спросил «А почему это по национальности вы грек?» «Мама гречанка», — честно ответил молодой специалист. «А папа?» И тут Розовский, понимая, какое впечатление произведет на кадровика слово «еврей», совершенно непроизвольно сказал «Папа инженер». Об этой фразе знали многие друзья Марк Григорьевич. Михаил Живонецкий с разрешения автора вставил ее в исполнявшуюся Аркадием Райкиным миниатюру автобиографии. Райкин так и говорил Мама у меня гречанка, а папа инженер. Позже эти слова использовал Войнович в своем романе Москва 2042, а потом их включил в свой репертуар и припадочный политик Жириновский. Утесов считал, что зрители не должны знать, ценой каких усилий артист добивается успеха. Ему были не по душе всякие выспренние разговоры о муках творчества, изнурительных поисках, бессонных ночах и тому подобном. Он неоднократно говорил, если вы такой большой художник, что не можете без мучений, то отойдите в сторонку и мучите себя на здоровье, а другим портить жизнь не надо, она и без вас не сахар. Геннадий Хазанов женился в 1970 году. В то время молодой артист работал в театре Утесова, который относился к нему по-отечески тепло. Выросший без отца, Хазанов очень ценил это. Он попросил Леонида Осиповича быть свидетелем на его свадьбе, и тот сразу согласился. 25 декабря молодые свидетели вошли в зал брак -сочетание. Увидев среди них Утесова, регистратор шаторопела. Все слова, обращенные к молодоженам, она произносила, не сводя глаз со знаменитого свидетеля. Можно было подумать, что женился именно он, но невесту и жениха ни разу не взглянула.